Глава 17. Взрослые редко делают то, что обещают детям. Лалин. На кухне стало очень тихо. Напряжение сгустилось так, что хоть ложкой его черпай. Мы с целой смотрели друг на друга. Я спокойна и с улыбкой, она, сжав губы в тонкую линию и сузив глаза. На коробочку у женщины, казалось, и внимания не обратила. Что для меня подтвердило соучастие этой дамы? Повариха пришла в себя и тихонько ахнула, разряжая обстановку. «Какое красивое. И дорогое, наверное. Слишком, чтобы дарить прислуги. Не прерывая визуальной дуэли, хитро заметила гувернантка. «Оно по статусу только госпожи Скетс». Похоже, она намекала на стаеву, которая положила это колечко на тумбочку в моей спальне. Видимо, считает кузину Уварда достойной титула герцогини, а себя и её подругой, раз так рьяно участвует в интригах. «Вы же не прислуга», — вкратчиво проговорила я. И, приподняв коробочку выше, поднесла почти к лицу гувернантки. «А я, как госпожа Скетс, могу решить, кому и что в этом доме по статусу». Тут я перестала улыбаться и добавила в голос тех звенящих ноток, которые помогали поставить на место зарвавшихся покупателей. «Или вы отказываетесь принять мою искреннюю благодарность?» В лавке, когда новые клиенты при виде молоденькой девушки иногда забывали о манерах и, пользуясь тем, что рядом со мной не было мужчины, предлагали непристойности, тяжелый взгляд и особенный тон давали понять, что со мной лучше не связываться. Диган, когда увидел меня в один из таких моментов, побелел, как мел. Лепетал что-то о черных, леденящих кровь-молниях. Все же он такой впечатлительный молодой человек. Я знала, что способна напугать человека. Но пользовалась этим нечасто, мне и саму не нравился страх, который появлялся в глазах другого. Но иногда приходилось, вот как сейчас. Села застыла с соляным столбом, и я выгнула бровь. Надеялась, что эта женщина не только начитана, но и разумна, поэтому понимает, что мое положение в этом доме выше, чем у кузины-хозяина. Госпожа Дюар поспешно опустила глаза, признавая свое поражение. Казалось, она только рассмотрела подарок, который я ей предлагала. Ничего не сказала, но по лицу гувернантки промелькнула тень, а тонкие пальцы сжались в кулаки. «Не возьмете? Внимательно наблюдая за женщиной, поторопила я. «Что же ты, Сэлла?» — пихнула ее повариха. «Бери же, госпожа так добра!» Лицо гувернантки будто окаменело. «Ваша щедрость не заставит меня молчать», — упрямо заявила она и гордо выпятила подбородок. «Вы ведь подслушали наш разговор, верно?» Я нахмурилась. Похоже, что госпожа Дюар искренне подозревала меня в привороте господина. И это стоило разъяснить сейчас же. Во-первых, чтобы остановить слухи, которые старательно распускала Стайфа. А во-вторых, чтобы постараться завоевать доверие людей герцога. Ведь я хотела жить и в мире с окружающими. По возможности. Кстати, об этом. Я захлопнула коробочку и, поставив ее на стол, сделала шаг, сокращая расстояние между мной и Селлой. Она едва сдержалась, чтобы не отшатнуться, но устояла и посмотрела мне в глаза с отчаянной смелостью. Возможно, я поторопилась с подарком. Скажите, госпожа Дюар, чему вы учите Дайка? Преподаю правила поведения и этикета, принялась перечислять она. Слежу за манерами и речью. У меня самые лучшие рекомендации. Также я обучаю юного господина чтению, письму, основам рисования, пению и магии. Подсказала я. Что вы, госпожа? Почти испугалась она. Я не имею отношения к магии. Этому мальчика будут обучать в академии. Хм. Я скрестила руки на груди и склонила голову на бок. То есть, вы не сведущи в магии, но все равно осмеливаетесь рассуждать о ней. Более того, утверждаете, что второе лицо в государстве легко может приворожить рядовая целительница. Как думаете? Подобное поведение достойно у гувернантки с лучшими рекомендациями, которая призвана обучить манерам сына-советника короля. Она вдруг густо покраснела, и я поняла, что у Сэллы все же имеется совесть. Это говорило в пользу женщины. «Простите, госпожа», — искренне извинилась она и даже поклонилась. Я поверила беспочвенным слухам, поспешила с выводами и повела себя недостойно. «Впредь обещаю, что буду следить не только за своими словами, но и мыслями». Я удовлетворенно кивнула и снова взяла коробочку в руки. Открыв крышечку, с интересом покосилась на гувернантку. Оставалась последняя проверка. «Может, хотя бы примерите?» Селла посмотрела на колечко, и глаза женщины алчно заблестели. «Должно быть, она держалась прямо, чтобы не подвергать себя соблазну и не принимать плату за молчание». Но теперь, когда беспочвенные слухи были рассеяны, робко потянулась к коробочке. Не знает. Поняла я и отступила на шаг. Но должна предупредить. Заметила, будто только что вспомнила. Кольцо подарила мне Стайфа. Добрая кузина моего мужа до этого преподнесла мне серьги, надев которые я вдруг покрылась волдырями. Госпожа Дюар отдернула руку, будто обожглась, хотя не успела дотронуться до коробочки. Испуганно прижала ладонь к груди и переглянулась с поварихой, которая жадно прислушивалась к каждому произнесенному слову. Должно быть, именно работница кухни была главной сплетницей в этом доме. Потому-то Стаифа послала гувернантку именно к ней. А значит, сама находилась где-то неподалеку, наблюдая за выполнением задания. Мой расчет оказался верен. Кузина герцога влетела сразу после моих слов, злая, будто фурия. «Как ты смеешь обвинять меня?» — прошипела она. «Я не договорила», — спокойно ответила ей и повернулась к перепуганной гувернантке. «Если подобное случится, я легко исправлю это. Ведь я целительница». На кухню заглядывали любопытные слуги, а в окне замаячил садовник. «Оставьте нас!» Не отрывая от меня полного ярости взгляда, рявкнула Стайфа. «Никому не двигаться с места», — Твердо приказала я. Повариха, которая метнулась к выходу, застыла в нерешительности. Я легко улыбнулась, побледневшая от гнева Стайфе. «Напомню, что вы гости в этом доме и не имеете права приказывать моим слугам. Что же касается остального, вы можете легко все прояснить, всего лишь надев это кольцо». Когда на кузине герцога сошлись взгляды, ее лицо пошло пятнами, но брать в руки украшения она не спешила. Кажется, мои подозрения были не беспочвены и от этого становилось противно. Напряжение нарастало, царившаяся тишина казалась звенящей, а от стаифы исходили такие волны ненависти, что в какой-то момент мне показалось, будто она не сдержится и вот-вот обрушит на меня свою магию. Противопоставить нападению мне будет нечего. И чем все закончится, одна трёхликая знала. Возможно, о вдове Фувард всё же пожурит свою любимую кузину. В эту минуту в кухню вбежал взволнованный дайк. «Я закончил!» Размахивая книгой, радостно сообщил он гувернантке. А потом заметил меня. Лалин И обнял так крепко, будто я всегда была его горячо любимой родственницей. Так же он поступал с отцом, но Увард никак не реагировал на порыв ребенка. Я же погладила мальчика по плечу и ласково заметила. «Я тоже очень тебе рада. И мне очень жаль, что я не сдержала свое слово и не рассказала сказку на ночь». «Ничего». Он поднял голову, и я залюбовалась темными блестящими глазами ребенка. «Взрослые редко делают то, что обещают». «Но я очень хочу поведать тебе эту историю», — таинственно шепнула ему. «Она моя самая любимая». «Тогда сделай это прямо сейчас». Он потянул меня к выходу. Я не смогла противиться его искреннему желанию провести время со мной, поэтому мысленно махнула рукой на Стайфу с ее уловками и пошла за мальчиком. Но в дверях столкнулась с Увардом.